Глава девятая. Оля Батракова и другие. В 1959 году у Акуджа начался роман с Ольгой Батраковой. Платонический, но того не менее пылкий. Ей был 21 год. Она окончила Ленинградскую лесотехническую академию. В Москве жила у тетки в Сокольниках, работала в Крюкове, в ближнем Подмосковье. Познакомилась с молодым поэтом Давидом Шрайером Петровым, который отвел его объединение в магистраль, послушать новых литераторов. Он там многократно раскаялся. А Куджава заинтересовался Ольгой сразу, и это казалось взаимно. Ольга Батракова — первый московский роман о Куджаве после возвращения из Калуги. Ей посвящены лучшие песни 1959 60 годов. Песенка о московском муравье когда удивительно близко, когда под вечером над тобою, более известно, как ситцевые женщины. Как всегда, у Акуджавы повод и причина расходились по части излучайно далеко. Муравей появился после того, как Акуджава встретил Олю на платформе Ленинградского вокзала. Она приехала из Крюкова. Он ждал ее, чтобы отправиться в ЦДЛ и заметил ее легкие туфли. У него в тот день была зарплата. На завтра он Нашел ей в комиссионке китайские сапоги и от туфли безжалостно выбросил. Через неделю она прочла про старенькие туфельки ее, а скоро Акуджава подобрала мелодию. Стихов он посвящал ей множество, большинство осталось неопубликованными. «Без надежды, без сожалений, вглядывается в меня грозя светлокарии твои, оленьи иудейские твои глаза». И сливаются за плечами твоими где-то в глубинах времен славянское твое имя грешной славы твоих племен из то что ты рассказала где твоих кочевий полоса жгут меня последнего сала под вечерние толпы голоса возле Ленинградского вокзала иудейские твои глаза это четырнадцатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят девятого года он не думал напечатать этот текст Ольга ему нравилась ещё и тем, что была с судьбой, с драмой. Школу, например, закончила в Магадане, где преподавали сплошь расконвоированные заключённые, почему она и выросла вызывающей несоветской. И ещё ему нравилось, конечно, это слияние кровей. Сам метис он любил это. И огромные карие глаза белокожей блондинки навели его на романтические кочевья, хотя кочевья действительно были. Родители инженеры ездили по всей стране, и детство я прошло в семи городах. Сколько злого в твоем характере! Губы горькие, как полынь, даже пальцы твои каратели, только смирные, до поры. Не щади ты меня, пожалуйста, знать без горечи жить нельзя. На краю моего пожарища суетятся мои друзья и поглядывают с опаскою, и не в силах податься прочь. Над закваской моей Арбатскую, Размышляют и день, и ночь, А пожарище разгорается, Чёрт с тобою, гори мой дом, Беды частные не караются На земле никаким судом. Из этих стихов, датированных 19 декабря 1959 года, Ясно, что Куджава относился к Ольге Батраковой более чем серьёзно. Его семья трещала по швам. Охлаждающей действовала ее нерешительность. Она была младше его на 14 лет и вдобавок не собиралась замуж так рано. Он привел ее в Литгазету, где работал сам, отвечать на письма графоманов. В декабре 1959 года Акуджава отбыл в Ленинград. Вместе с Рассадиным жил в Октябрьском номере 406. С ванной, но без душа, иронически рапортовал он в письмах. Оттуда дописал Ольге ежедневно. Эти письма она хранит, как почти все его известные нам любовные послания. Они иронически стилизованы. Когда-нибудь, конечно, к нам привалит куча своего счастья, вы разучитесь вспоминать жалкие бумажки в клеточку. Но сегодня, поверьте, человечество готово нести меня на руках, или лишь какие недостатки мои мешают ему совершить это. Целую тебя, конечно, краткой, конечно, такси, конечно, наспех. В 1960 году эти отношения еще продолжались, но Ольгу пугала безбытность. У Каджавы не было ни серьезных намерений, ни элементарной возможности завести семью. Негде было жить, некуда привезти ее. Они встречались то у Пуженяна, то у Левитанского. Вскоре она вышла замуж за молодого ученого, киевлянина Юрия Погребнова. Через месяц получила письмо. «Мне очень скверно без тебя. Булат. Роман, все заметнее переходя в дружбу, продолжался, пусть с редкими встречами, и в шестидесятые, пока Ольга не вышла замуж за поэта Юрия Ряшенцева. В 1989 году Акуджава случайно встретился с ней узнал, что у нее нет избранного. Через неделю она получила посылку. Позвонили из почты, Вы можете прислать посылку Акуджава? «Да. Ой, можно я сама принесу?» Акуджав уж был персонажем мифологическим. В посылке оказалась избранная 1984 года с надписью «Оле с тридцатилетней летней любовью». Говоря об Отраковой, мы должны развеять одно недоразумение, связанное с воспоминаниями Давида Шрайера Петрова. Глава из них под названием «Гусар с гитарой» опубликована в американском русском журнале «Время и мы» в 1989 году, номер 105. Это чистая билетристика. Но... А. Крылов и А. Кулагин в статье о повести фотограф Жора, в основном безупречны, вводят из неё пусть с оговорками коллизии ранней Акуджавовской прозы, хотя сама Ольга Батракова не усматривает в фотографии никаких намёков на их отношения. На Татьяну Трубникову она совсем не похожа. Обминаются разве что пухлые губы. И биография родителей Трубниковой списана скорее уж судьбой Шалова Акуджава и его жены. Что касается самих мемуаров Шрайера Петрова, то Бог ему судья. Сценного визита к Акуджаве в 1962 году в гостиницу «Октябрьская» с ножом для выяснения отношений из-за Ольги. смятение Акуджавы, его просьба только не при нём, приглашение посетить его вечерней порой, на концерте, якобы на диване, в это время спит мальчик, его сын, Воли ваши всё это очень странно. Летом 1962 года Акуджава приехал в Ленинград не выступать, а жить. Сына он с собой не брал. Мальчик вообще никогда не ездил с ним на гастроли. Сама Батаркова к этому моменту была уже два года как замужем с другим, и естественно было бы выяснять отношения с ним. Наконец Акуджава многократно говорил в интервью, что умеет за себя постоять. Правда, я не обязательно оказался победителем, но это не важно. Сталкиваясь с прямой агрессией, он, воспитанный в арбатском дворе, реагировал круто, так что если бы кто-то явился к нему с ножом, представить смятение еще можно, а вот просьбу сходить вечером на концерт во всем убедиться уже трудно. С чувством собственного достоинства у него все обстояло отлично. Он реагировал на выпад даже с опережением. И недоверие к этим страстям никак не подрывает моего читательского уважения Шрайеру Петрову прежде всего хорошему поэту, повлиявшему, между прочим, и на Куджаву. В поэме, посвященной Ольге Батраковой, есть строчка об ослепших ключах, которые врезаются в замки. Это мне надо в песенке моей жизни.